Всем привет! Меня зовут Анна Денисова, и сегодня я прочитаю вам свою собственную книгу, которая называется Яндекс «Яндекс.Дзен. Как завести свой блог и сделать его популярным». Ведение «Коля, тебе не кажется, что блогеров слишком много стало?» Спросил недавно мой муж Тёма у сына, десятилетнего летнего «Ммм, не знаю, нет», — недоуменно ответил Коля. «Его поколение вообще не задумывается о таком». Для них блогеры же естественны, как певцы или актеры. Дети воспринимают многообразие блогов, как мы, многообразие телеканалов или передач. Первое, с чем сталкивается начинающий блогер, вопрос от окружающих. Блогер, и ты туда же? Теперь все стали блогерами. И дай бог здоровья тем, кто задает его хотя бы про себя, а не громким голосом в офисной столовой или язвительным комментарием к первому посту новоявленного блогера. От этого вопроса хочется спрятаться в скорлупу и никогда не вылезать. Чтобы завести свой блог, нужно мужество. Примерно такое же, какое требуется, чтобы на мероприятии, где куча незнакомцев, встать и постучать ложечкой по бокалу. Смотрите на меня, сейчас я расскажу вам историю. Как только вы начинаете что-то публично рассказывать, то вы как бы делаете шаг вперед, и вся шеренга смотрит на вас. Вы становитесь уязвимы, вам неловко и страшно, и бояться этого нормально. Но самый главный критик поджидает в зеркале. А с чего ты взял, что твоя писанина кому-то нужна? Думаешь, без тебя мало блогеров? Чтобы справиться с этим, подумайте, какое существует количество телеканалов и передач. Задумывались ли вы, что их стало слишком много? Да вряд ли. Каждый зритель просто находит свою передачу и с удовольствием следит за ней. Кому-то нравится стендап, кому-то Вести 24, а кому-то Орел и Решка. С блогерами то же самое. Они создают совершенно разный контент, который находит своих поклонников. Мой сын смотрит лайкеров, которые снимают смешные видео про школу. Я – тех, кто делает красивые фотографии или пишет сильные тексты. А моя младшая дочь Ария через пару лет наверняка подсядет на распаковке киндер-сюрпризов на Ютубе. Отнеситесь к созданию своего блога как к увлекательному эксперименту. Смогу ли я создать передачу, которая будет интересна аудитории? Откиньте мысли о мнении каких-то посторонних людей, не позволяйте им стать преградой для вашего творчества. В любом случае вы ничего не потеряете, зато однозначно прокачаете себя, разберетесь в незнакомой области, научитесь структурировать мысли, работать с новыми программами, писать сильные тексты, познакомитесь с интересными людьми, найдете единомышленников и поклонников своего творчества. Книга рассчитана на месяц вдумчивой работы над блогом. Если вы настроены серьезно, Делайте конспект или заметки по ходу того, как слушаете меня, и тут же выполняйте домашние задания, которые я буду давать вам. Шаг за шагом мы создадим вам блог на платформе Яндекс.Дзен и составим план по его развитию. Если вы давно ведете блог на другой платформе, Instagram, YouTube, ЖЖ, ВК — это замечательно. Многие вещи, которые я буду рассказывать, уже знакомы вам. Но не скучайте, сосредоточьтесь на новой информации, которая касается не блогерства, а непосредственно Яндекс.Дзена. У вас уже есть контент, который мы научимся адаптировать под еще одну блог-платформу. Готовы? Тогда начинаем. Зачем вообще становиться блогером? Не заказывайте такси, я сама его вызову, это бесплатно для меня. Как это бесплатно? Ну, я блогер, меня возят за то, что я рассказываю, что пользуюсь именно этим сервисом такси. Блогеров часто называют лидерами мнений, потому что они обладают влиянием на других людей. Благодаря этому блогерам доступны разные блага. Скидки и подарки от различных компаний и брендов. Бренды хотят быть частью образа жизни блогеров. Присылают им косметику на тест, одежду для фотосессий, книги на рецензии и другие товары на обзор. Публикации в СМИ, сотрудничество с издательствами. Когда человека читает много людей, это показатель того, что он умеет увлечь своими текстами. СМИ и издательства ищут именно таких авторов, поэтому обращаются к блогерам с предложениями. Выпустить статью, дать экспертные комментарии, издать книгу. Посещение мероприятий. Теперь не обязательно иметь карточку пресса, чтобы быть желанным гостем на мероприятиях. Ведь публикацию блогера прочитает не меньше людей, чем пресс-релиз журналиста. Блогеров приглашают на презентации новых компаний и продуктов, выставки, вечеринки. Многие рестораны и развлекательные заведения также ждут, что к ним заглянет блогер и расскажет о них своим подписчикам. А пресс-туры, путешествия, в которые ездили журналисты, чтобы рассказать об этом на страницах журналов, массово переименовались в «блог-туры». Защита. Если блогера кто-то обидит, он может предать ситуацию огласке. На его защиту встанут читатели, поэтому все стараются дружить с лидерами мнений. Например, однажды в любимом дизайнерском магазине я столкнулась с надменными продавцами и была так возмущена, что написала статью о том, как нелепо выглядит поведение продавцов в дорогих магазинах. Мою статью прочитали более 60 тысяч людей, часть из них разом перешли на сайт магазина. В итоге со мной связалось руководство магазина, и мы все уладили. До сих пор дружим с тем брендом и даже успели поработать вместе. Любовь и внимание людей. Возможность чувствовать себя нужным, полезным, общаться с единомышленниками, помогать людям и получать их благодарность — самое приятное, что дарит блогерство. Закрепление статуса эксперта, формирование личного бренда. Многим блог нужен просто для того, чтобы демонстрировать свой опыт в какой-то области. В этом случае человек может не считать себя блогером. Он больше такой, знаете, эксперт с блогом. Например, пластический хирург может вести блог, в котором делится своими работами и нюансами профессии. Этим он завоевывает уважение и доверие к себе как профессионалу. Деньги. И, конечно, блогеры могут зарабатывать на творчестве, запускать свои проекты или рекламировать чужие. Внимание людей — самая настоящая валюта, социальный капитал. Если все объединить, то две главные вещи, которые дает блог, это признание и заработок. Но все это дает не блог сам по себе, а аудитория блогера, его читателя. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей — чертовски верная пословица, которая объясняет, что люди — самый ценный капитал. С появлением блогов у любого человека может быть не 100 друзей, а намного больше. Именно читатели превращают обычного любителя писать в блогера. Найти, заинтересовать и удержать аудиторию — Главная задача блогера. С этого мы и начнем. И теперь самое время рассказать вам о Яндекс.Дзене. Что такое Яндекс.Дзен? Это платформа, которая позволяет создать свой блог совершенно любому человеку. Но что более важно, она сама находит читателей на публикации автора, и этим отличается от социальных сетей, где блогерам приходится искать аудиторию своими силами. Дзен — это сборник публикаций от самых разных авторов, среди которых есть и известные блогеры с других платформ, и популярные СМИ, и различные компании, и обычные люди, которые пишут о своей жизни. Физически дзен — это сайт, который люди смотрят с компьютера, и мобильное приложение, с которого удобно читать дзен со смартфонов. Основной поток людей впервые приходит в дзен из Яндекса. На главной странице поисковика есть блог со статьями из дзена. На момент создания этой книги в Дзене уже 51 миллион читателей в месяц. Узнать актуальную аудиторию Яндекс.Дзена вы всегда можете на сайте Яндекс Радар. Особенность Дзена в том, что он формирует ленту для каждого читателя персонально, в зависимости от его интересов. Поэтому у всех Дзен выглядит по-разному. У меня одни публикации в ленте, а у моего мужа другие. За определение интересов конкретного человека отвечает умный алгоритм. Наверняка вы не раз пользовались поиском в Яндексе, и он находил самые подходящие сайты по вашему запросу. В Дзене схожий принцип формирования ленты, только читателю не нужно ни о чем спрашивать. Когда он приходит в Дзен, сервис уже понимает, что именно показать этому человеку. Если алгоритм ошибся с интересами, читатель может нажать дизлайк на публикации, и тогда дзен будет рекомендовать меньше таких статей. Чем активнее человек пользуется дзеном, тем лучше алгоритм понимает, что именно нужно ему показывать. Для новеньких авторов это идеально. Читать статьи будут не только подписчики канала, но и другие люди с релевантными интересами. И еще вчерашний новичок может получить столько же просмотров на статью, сколько и уже состоявшийся блогер. По какому же принципу публикации становятся популярными? В журналах над каждой статьей работает целая редакция, во главе которой стоит главный редактор. Он не допустит публикации плохих и неинтересных материалов. Но в дзене автором может стать любой человек. Никто не проверяет его профпригодность и умение писать. Автор может опубликовать любой материал, ни с кем не советуясь. Каким же тогда образом дзен оценивает статьи, которые тысячами создаются на платформе? Функцию главреда в дзене выполняют читатели и алгоритм. Люди реагируют на статью, а алгоритм оценивает их реакцию. Кликнули ли? Прочитали ли до конца? Сколько времени читали? Поставили лайк? Написали комментарий? Чем лучше люди реагируют на статью, тем большему количеству людей алгоритм покажет ее. Этот принцип логичен, но не совсем прозрачен. Если статья не стала популярной, нет человека, к которому можно прийти и потребовать объяснений. Точнее, обратиться можно в техподдержку, она всегда на связи с авторами и готова помочь. Но объяснить, почему конкретная статья не получила какого-то определенного охвата, сотрудник техподдержки не сможет, потому что все решается в недрах алгоритма. Тем не менее, я считаю, что нет причин не доверять алгоритму Дзена, ведь он создан в компании, подарившей России замечательный поисковик. Как авторы зарабатывают в Дзене? Часто Яндекс.Дзен представляют как площадку для легкого заработка в сети десятки курсов в стиле «Как заработать на Яндекс.Дзене». Но не все так просто, как это преподносят авторы подобных курсов. Дзен действительно дает авторам возможность зарабатывать на своих текстах с помощью автоматической монетизации. Когда читатель изучает публикацию автора, он видит в ней рекламу, которая автоматически встраивается Дзеном в материалы автора. Автор, который написал этот материал, получает деньги за взаимодействие читателей с рекламным блоком. Деньги накапливаются на балансе автора, и их можно вывести на Яндекс Яндекс.Кошелек. Такая механика не нова, она известна нам по YouTube. Когда мы смотрим какое-то видео, приходится попутно смотреть рекламные ролики. И блогер, создавший видео, получает от YouTube вознаграждение за просмотр рекламы. В Дзене все устроено схожим образом. Монетизация становится доступна автору, когда читатели проведут 10 тысяч минут за чтением статей или просмотром видео на его канале за одну неделю. Единожды перешагнув этот порог, автор переходит в категорию мастеров и может включить монетизацию. В его материалы будут встраиваться рекламные блоки, а на балансе копятся деньги. Но можно ли на этом легко зарабатывать большие средства, и стоит ли воспринимать дзен как платформу для заработка? Чтобы получить действительно много денег, нужно регулярно выпускать очень популярные статьи. Тогда больше людей будут взаимодействовать с встроенным рекламным блоком. Мой друг Влад Горбачев, автор канала «Книга животных», получает более 100 тысяч рублей в месяц на автоматической монетизации. Это немало, но он выпускает 2-3 статьи в день и собирает на канале более миллиона читателей в месяц. Это нелегкая работа – выдавать такое количество качественных текстов и не выгорать. Мало кому в дзене удается выдерживать такой темп и столько зарабатывать на монетизации. Поэтому в погоне за деньгами многие авторы вступают в гонку за самыми популярными темами, забывая о качестве контента, и пишут статьи в стиле спид-инфо. Они собирают много внимания, но не несут ценности. Таких каналов становится все больше. На курсах учат искать актуальные инфоповоды и копирайтеров, которые будут клепать статьи на данные темы. Все это плохо сказывается на платформе в целом. Читателям не нравится, когда в ленте сплошь желтый контент, спекулирующий их вниманием. В общем, обратная сторона монетизации дзена — некачественный контент и авторы, которые приходят на платформу, чтобы зарабатывать деньги, массово генерируя такой контент. Автоматическая монетизация никогда не была главной целью моего канала. В долгосрочной перспективе для блогера гораздо важнее собрать аудиторию, читателей. И тогда возможности для монетизации блога будут шире, нежели получение копеечки за автоматическую рекламу в сегодняшней статье. Поэтому сперва мы создадим вам блог и разберемся с его развитием. А ближе к концу книги снова вернемся к вопросу заработка и научимся монетизировать свое творчество, не скатываясь при этом в желтизну.